Глава 14. Косоглазый охотник. Алексей Николаевич вернулся в сыскное отделение уже в темноте. Там шла своя повседневная жизнь. В столе приводов надзиратель Ковуненко допрашивал бродягу с подбитым глазом. Как яствовало из разговора, тот воровал из уличных клазетов электрические лампочки, но был пойман. Рядом надзиратель Доронин сочинял дневной рапорт. Гость направился в справочное регистрационное бюро и обнаружил там Азвестопола с Побединским, которые рылись в картотеке. А где Иван Дмитриевич Саратовский путилин? Обокрали контору фабрики русско-германского производства механической обуви, ответил Саратовец. Начальник отделения осматривает место происшествия. Статский советник подсел к Побединскому и в полголоса рассказал ему о своей беседе с вдовой. Коллежский регистратор взбеленился. Вот старый вешалка, а мне про косоглазый портигар ничего не сказала. Она потом вспомнила, когда Николай Никитич подвел ее к этому. А следом, значит, он обнаружил этот предмет у какого-то еврея. Да. Алексей Васильевич стал барабанить пальцами по столу. «Так — Так-так-так, подозрительных у нас четверо. — Всего четверо? — хихикнул Сергей. — Милый городок, мне нравится. — Кто они? — Лыков под столом пнул помощник. Барыги? Часовщики или содержатели ломбардов? — Все сразу. У них магазины золотых и серебряных изделий. Они евреи, скупают краденое. «Кстати, упомянуть, у нас в Саратове барыг на местном жаргоне называют емщиками. Вот только кривого портсигара там уже может не быть. Часовщики эти во многом работают как ломбарды и устраивают аукционы для продажи невыкупленных вещей. К ним подмешивают краденые. Посмотрим ордерные книги и книги Ресконтра. Саратовец смутился». Что такое, Ресконтра? Книга записи личных счетов покупателей в магазине. Думаете, там указан ворованный протигар? Безопаснее продать его из рук в руки без всяких записей. Алексей Васильевич, вы, скорее всего, правы. Однако проверить нужно. Итак, что у вас за четверо нечистых? Побединский стал загибать пальцы. Виноград и Генкин на московской... Красновский на немецкой, и последний Леммур. У него торговля на плац параде, в угол с рабочим переулком. А звездопол опять развеселился. Лемур? Животное есть такое. Получил второй пинок от шефа и продолжил. Предлагаю начать с Леммура. Алексей Николаевич подошел к плану Саратова, висевшему на стене, отыскал все три места и приказал. Начнем с московской. «Кто больше на подозрении?» «Виноград», — доложил коллежский регистратор. «Мы его, Давич, поймали на продаже предметов христианской священной утвари, золотых и серебряных нательных крестов. А краденое случалось. Он хитрил, указывал ложные приметы. Между нашими ямщиками есть такой прием». Гоняют друг дружки ломбардные квитанции на похищенные вещи. Запутывают следы. Часы одни, а квитанции на них четыре. Попробуй разберись, из какого магазина и куда они ушли. Виноград придумал всю махинацию. Он среди скупщиков наподобие штаба офицера Поехали к нему. Магазин уже закрылся. 9 час вечера. Ну и что? Статский советник вернулся с порога. — Ордера на обыск у нас нет, Алексей Васильевич. — Вы как будто вчера начали службу в полиции. — Вот аппарат. Телефонируйте полицмейстеру. Побединский встал. — Ваше воскородие, мне это не по чину». Лыкову пришлось телефонировать самому. Дьяконов кота за хвост тянуть не стал, выписал отношение к судебному следователю и в половине двенадцатого ночи в отделении получили ордер на обыск у всех четырех подозреваемых. Формулировка была стандартной. По вновь открывшимся обстоятельствам. К этому времени на Приютскую явился начальник отделения, и они разбили свои силы на четыре отряда. Обыскивать так всех разом. Лыков взял себе самого подозрительного, то есть винограда. Побединскому достался Генкин, чей часовой магазин находился неподалеку, Красновского забрал Дубровин, а Лемура отдали Греку. Удачи в эту ночь преследовал Алексей Николаевич. Другие тоже явились в отделение с добычей, но с мелкой. У кого-то опять нашлись нательные кресты, а Иван Дмитрич отыскал калоши с прорезями для шпора, кованными медью. Приметная вещь была украдена у подпоручика 185-го пехотного башкодекларского полка князя Русиева Корчебашева. Тот его сиятельство обрадуется. Но в дамке прошел все-таки Лыков. Они с сыскным надзирателем Свитневым разбудили бедного винограда, привели его в магазин и заставили открыть витрины. Надзиратель начал рассматривать выложенные на них вещи, а Питерец сразу полез в книгу Ресконтро И быстро обнаружил запись о том, кому был продан за 70 рублей серебряный портсигар со сцены охоты. Покупателем оказался правительственный равин Моисеева закона по Саратовской губернии врач Ари Константин Шульман. Равина, статский советник, решил ночью не беспокоить и дождался утра. В девять почтенного человека привезли на приютскую и попросили показать портсигар. Тот извлек вещь из кармана и протянул сыщикам. Те вцепились в нее и хором воскликнули «Он косенький!». Так виноград оказался замешанным в нехорошее дело. Сначала Алексей Николаевич объяснил ему смысл находки, а потом показал командировочные предписания — где прямо была указана цель приезда — отыскание похищенного у коллежской советницы Балмосовой. Иудейский с... Он давно уже ходил по краю, а тут страшные слова, департамент полиции, и ювелир дал признательные показания. По его словам, вещицу с косым охотником ему принес осенью прошлого года вор-домушник Иван Сухоплюев по кличке Ванька Сухой. Барыга купил его за 10 рублей. Визитницу тоже приобрел, всего за трешницу. Чьи вещи он узнал сразу и положил добычу на передержку в тайник на чердаке квартиры. Там скуржа пролежала до ноября. Убедившись, что полиция подустала искать по кражу вдовы, виноград продал протсигар Равину. Визитница осталась лежать в тайнике. Дослушав рассказ, Алексей Николаевич спросил небрежно — А лотерейного билета не купили? Нет. Хоть он к сухой и предлагал. Вдруг дуру баба номер записала. Когда пришел Азар Храпов и улечилось. вас. Вы еды знаете? Отвечайте на вопрос. Николай Никитич личность серьезнее, начал издалека Блаттер Каин. И хоть из полиции он вылетел, ссориться с таким мне не было резона. Он явился под вечер. Мы с ним пили чай в задней комнате, и бывший помощник пристава тонко намекал мне, что связи у него все остались. Когда случилось чай пить? 20 декабря или около того. Порт папир к этому времени уже был у Шульмана? — уточнил Сергей. — Да, я уж и думать о нем забыл. И вдруг Азар спрашивает, у кого я купил эту штуку, представляете? Как он узнал, до сих пор гадаю. Дальше что было? Николай Никитич теперь частный ходатай по судебным делам. Там, сами знаете, волка ноги кормят. Вот он и взял подряд у стервы Балмосова и отыскать ее чертов билет. Сам мне это сообщил, внес ясность, что он не от полиции, а имеет личный интерес. «Скажи, — говорит, — кто сбросил тебе косового охотника, и я уйду. Ведь билет у него». Я ответил, что не знаю. Про билет времени прошло много. Надо спрашивать у Ваньки, «И Николай Никитич удалился, больше я его не видел», — в разговор вступил Дубровин. «Что же вы не предупредили Равина, что полиция вышла на след партигара и от него лучше избавиться?» Барыг удивился и ответил. «Полиция вовсе не вышла на след, это сделал Азар Храпов. А он дал мне слово, что вы ничего не узнаете». «Вот как?» «Да, господин Дубровин, а слову Азара мы все верим». «Кто же вам, извините, мешал расспросить вдову как следует?» Дубровин с Побединским обменялись сердитыми взглядами, но не нашли, что ответить. На этом допрос можно было заканчивать. Алексей Васильевич поехал с ювелиром к нему домой конфисковывать ценности из тайника, а питерцы уединились с Иваном Дмитриевичем. Тот первым делом высказал Лыкову свое уважение. — Как вы сходу сколько сделали открытий? — Мы с осени топчемся на месте, а тут... — Слышал я про вас всякие легенды, думал, не были лица, но нет. — Расскажите лучше про Ваньку Сухого, — отмахнулся статский советник. — Вор как вор, лучше многих. Хоть и не Иван, но Маз, главарь банды. Иван Поликарпов, сын Сухоплюев, 1873 года рождения, из крестьян... Синоцкой володости Вольского уезда. Трижды отбывал наказание в исправительных арестантских отделениях. лишён прав. Ему запрещено проживание в Саратове. Но он здесь проживает. И вы его не можете поймать? — Не можем, Алексей Николаевич. Не получается. Потому как стервец обосновался в Глебучевом овраге. Слыхали, Чай, про такую язву? Ходит оттуда по ночам на... «Дело производства, а под утро возвращается». Звистополо состроил гримасу. «Облаву проводить не пробовали?» «Где? В том парировал начальник сыскного отделения. «Сергей Маннолыч, давайте я вас лично туда свожу на экскурсию. Прямо завтра с утра. Надеюсь, после этого вы не станете задавать таких вопросов». Грек продолжал упрямиться. «Видел я враги, даже большие. Их можно запереть». Есть входы выходы натоптанные тропинки, на снегу все следы видать. Овраг, он же ловушка. Сверху весь на виду. Кинутся бежать, как таракан, вы их отловите. Мы в Нижнем Новгороде, в Жандарском овраге, сапали жору казистого. А тоже местные говорили, что это невозможно, что там две тысячи босиков проживает и восемьсот незаконно возведенных хибар, где черт ногу сломит. Взяли, как миленького» коллежский ассессор слушал столичного коллегу и с трудом сдерживался, а потом все-таки взорвался. «Господин турист, перестаньте уже нас учить. Он Лыков помалкивает, потому что опытный. И про цигарон нашел, а не вы. Что жандармский овраг? Сточная канава в сравнении с нашими расщелинами. Две тысячи обитателей, а у нас сорок тысяч. Спустимся завтра в самый низ, и я вам покажу». Ну, только обуйтесь, как следует, а то в ваших стеблетах утоните в помоях. Он обернулся к статскому советнику. Алексей Николаевич, я вас тоже приглашаю. Охотно присоединюсь. Слыхал я про Глебучев овраг. Знаете, во многих городах есть клаки: Хитровка и Хопиловка в Москве, Вяземская Лавра в Петербурге, Богатямвка в Ростове-на-Дону, Жандармский овраг и самоката в Нижнем Новгороде. Нахаловка в Тифлисе, Мильонка во Владивостоке. Везде могут голову срезать. И ваши, как вы сказали, разчаянно из них никому не уступит. Однако сейчас я хочу спросить другое. Вот мы узнали, что Азар Храпов вычислил квартирного вора. Вам он ничего не сказал, поскольку имел уже договор с Балмосовой на поиск ее облигации. И пошел по следу лишенного прав Сухоплюева. Будучи опытным сыщиком, мог Николай Никитич разыскать его? — Мог, — ответил саратовский Путилин. — Ага. Отставной полицейский чиновник сразу начал стращать Маза полицией. Мол, отдай мне билет, или я натравлю на тебя легавых, а вернешь промолчу. вероятно что так и было. А теперь второй вопрос. Мог ли Маз, не желая делиться добычей, «Убить Азар Храпова». Тут Дубровин задумался надолго. Наконец он произнес «Убить полицейского». Нет, не мог. Фартовые понимают, что тогда они не доживут до тюрьмы. Их забьют до смерти при аресте. Но Храпов уже не был на службе, а сделался частным лицом. И если Ванька Сухой знал цену этой бумаги, которую стянул старый стерва, то, пожалуй, да». Если спор зашел о сумме в пятьдесят тысяч рублей, он мог пойти на складку соперника. «Иван Дмитриевич, помните, вы сказали, что уважали Николая Никитича Зархрапова и хотите точно знать, мертвый он или прячется с выигрышным билетом?» «Помню». И если бывшего помощника пристава убили фартовые, то вы захотите их наказать?» Коллежский ССР дернул головой. Строго говоря, этих слов я не произносил. Но суть вы изложили верно. Да, захочу.